Двор Вадиму понравился. Хороший был двор, настоящий, старомосковский. Таких уже мало остается в городе. Приезжают крепкие ребята с кранами и бульдозерами, разбивают клинбабы и видавшие виды дома, выкорчевывают отвалами зелень, площадку готовят для нового, сверкающего стеклами, архитектурного шедевра с разноцветными лоджиями. И стоит он на пустыре, одиноко, как солдат на посту. Современный, сверкающий, удобный. Но только не дом сломали веселые ребята-строители. Они под корень выкорчевали кусок старой Москвы, разрушили нравственный микроклимат, разорвали десятилетиями налаженные человеческие связи. Вадим рос в таком дворе, зеленом, уютном, с десятками закоулков, удобных для мальчишеских игр, с сараями у забора, где жильцы дома, народ трудовой, устраивали мастерские, с волейбольной площадкой, которую для них пацанов построили взрослые. Вернувшись из школы, бежал он на площадку, где до темна резались в волейбол. Тогда не было призов типа кожаный мяч, спортклубов не было, соревнования были. Играли двор на двор, улица на улицу, выбирая чемпиона. Победители ехали в парк культуры имени Горького, на негласное первенство Москвы. Многого тогда не было. Например, понятие «трудные подростки». Во дворах были свои порядки. Вернувшиеся с работы, стукавшие в домино взрослые – Внимательно следили за порядком во дворе. Великая сила двор. А сейчас люди десятилетиями живут в новых домах-красавцах, а своих соседей не знают. Что и говорить, хороший был двор, и очень он понравился Вадиму. Жизнь в нем текла неспешная, летняя. Сушилось белье на веревках, сидели у подъезда старушки. Дом, в котором жил Силен, стоял в глубине. Крепкий дом, четырехэтажный, сложенный из добротного кирпича. Вадим пошел к нему мимо песочниц, клумбы с цветами, под любопытными взглядами старушек. Он вошел в прохладный подъезд и понял, что ему опять не повезло. Квартира Силина находилась на последнем этаже, а пролеты были здоровы. Но ничего не поделаешь, надо идти. Изменения формы общественной жизни никак не отразились на настенных надписях подъездов. Все те же извечные «Нина плюс Коля равно любовь» И, конечно, сведение счетов, извечное выяснение, кто же из юных обитателей подъезда дурак. Дверь двадцать шестой квартиры говорила о том, что в доме этом хозяина нет. Все двери на площадке были аккуратно обиты разноцветными кожзаменителями. Некоторые даже простеганы золотистой проволокой и украшены похожими на солдатские пуговицы шляпками кнопок. Только из дверей квартиры сильно торчали клочья грязной ваты и разорванная мешковина. Номера не было. Просто кто-то на деревянной раме мелом написал «двадцать шесть». Вадим нажал кнопку звонка. Тихо. Он надавил сильнее. Звонок молчал. Тогда он постучал кулаком в филенку. Постоял, прислушался. В квартире кто-то был. Вадим отчетливо слышал шум за дверью. Он повернулся спиной и ударил каблуком. «Иду, иду!» Послышался голос в глубине квартиры. Дверь распахнулась. На пороге стояла пожилая женщина с мокрым распаренным лицом. Она устало провела тыльной стороной ладони по мокрому лбу и спросила ровным, без интонаций голосом. «Вы к кому?» «Силен Петр Семенович здесь живет?» Женщина посмотрела на Вадима и также равнодушно спросила. «А вы кто?» «Вы, видимо, его жена, Мария Петровна?» «Да». Она даже не удивилась, откуда этот незнакомый человек знает ее имя. «Вы, наверное, из милиции?» «Да». «Проходите». Женщина устало посторонилась, открывая дорогу. В квартире пахло стиральным порошком и мокрым бельем. Коридор был пуст, только на стене висел старенький велосипед без колес. «Проходите в комнату!» В этой квартире поселилась нужда. Это было видно по табуреткам, заменяющим стулья по мебели, которую кто-то, видимо, выкинул за ненадобностью. Она прижилась в этой квартире. Но все же люди жили здесь хозяйственные. Комната была чистой, на шатком столе в стеклянной банке стояли желтые цветы. которые в изобилии растут на пустырях. Название их Вадим не помнил. Хозяйка обмахнула тряпкой табуретку. — Садитесь. Она сама опустилась на стул, внимательно глядя на Вадима. — Вы кто же будете? — Я из Управления внутренних дел. — Это как же, не из милиции, значит? — Из милиции. Я работаю в уголовном розыске. — В розыске. Мария Петровна замолчала, осознавая незнакомое слово. — В розыске. — Да, Мария Петровна, в уголовном розыске, — повторил Вадим. — Фамилия моя Орлов, зовут Вадим Николаевич. Он полез за удостоверением. — Да и не надо мне ваши книжечки, я в них ничего не понимаю. Я вам и так верю. Вы из-за мужа или сын чего натворил? — Мне нужен ваш муж. — Но слава богу, а то я за Мишку сына душой извелась. Вдруг как отец таким же станет? Она провела рукой по глазам. В комнате, залитой ярким солнечным светом, она уже не казалась пожилой. Просто нелегкая жизнь и заботы состарили ее. «Я не больше сорока пяти», — подумал Вадим. «Что смотрите, старая? А какие мне года?» Сильно улыбнулась печально. «Мне тридцать девять всего. Всю жизнь мне этот толкаш поломал. Одна радость, сын. Вон, видите, телевизор собрал». На тумбочке стоял экран. Просто один маленький экран от старого аппарата КВН. Он словно глаз смотрел на Вадима уверенно и гордо. Панель с лампами и хитросплетение проводов устроились на подоконнике. «Он у меня в ПТУ учится, руки золотые, это правда в отца. У того тоже руки были, они и погубили его. Мы как поженились, он выпивал, конечно, по праздникам или гость когда, но все культурно, тихо, никаких безобразий. Он на механическом работал, мастером-наладчиком, зарабатывал хорошо, все умел. Так к нему начали люди из дома приходить, мол, почини Петя». Электричество, велосипед, даже мотоцикл, он все делал. Так ему кто деньгами давал, а кто бутылку ставил. Начал попивать, дружки появились. Мы тогда на улице Москвина жили, а тут сын родился. Я думала, остепениться, самостоятельным Петя станет. С работы выгнали. Он начал по разным местам халтурить, из дома вещи красть. Я поменяться решила. выменяла эту квартиру с доплатой, та у нас больше была. думала переедем дружков старых забудет нет не забыл пить еще больше стал подрался сел на год за хулиганку вернулся ну совсем никакой возможности не стало бил меня из дома все пропил я на работу ушла он мебель вывез участковый у нас тогда был хороший человек душевный а что новый участковый хуже спросил вадим да нет вздохнула селена Он человек молодой, строгий, конечно, только Степан Андреевич лучше был, душевнее. Он его на лечение определил. Я к нему в этот ЛТП ездила, посылки передавала. Он говорил мне, все, Маш, заживем как люди, он там работал. Вадим слушал горький рассказ Силины, замечая, что она ни разу не назвала мужа по имени. Для нее Силин стал совершенно чужим человеком, о котором говорят безразлично. Работал, значит, нам деньги присылал. Я думал, наладится все. Купили кое-чего. Шифоньер, диван раздвижной, телевизор взяли в рассрочку. Он вернулся, полгода работал, жили хорошо. Сына одели, себе кое-чего справили. Только недолго все это было. Опять запил. Опять из дома все вывез и пропил. Я теперь с ним развелась. В этой комнате я с Мишей, а в той он. Можно посмотреть? Смотрите, пожалуйста. Комната сильно была совершенно пустой. Старый матрас на полу. На нем рваное одеяло и подушка с засаленной наволочкой. Пустая консервная банка, полная окурков, на полу. Под потолком лампочка без абажура. «Вот так и живет, ни стыда, ни совести. Хоть бы людей постеснялся. Утром хлеб на кухне ворует», — вздохнула женщина. «Когда вы его видели в последний раз?» «Ночью, два дня назад. Пришел часов в двенадцать, покрутился на кухне в коридоре и ушел». Я утром встал, а колес на мишеном велосипеде нет. Украл да пропил, видно. Следы велосипедных колес, — вспомнил Вадим, слова имена. Ну, конечно, на тележке были велосипедные колеса. Мария Петровна, Орлов повернулся к женщине. С кем дружит ваш муж? Пьет с кем? Пускай так, но чаще всего. С Борькой Ликуновым. Они его доктор зовут. Он раньше санитаром в дурдоме работал. С Андреем, э, фамилию, правда, не знаю, а кличут они его Люлю. -Лю. Да они у магазина сейчас на Кропоткинской крутятся, подшибают на бормотуху. Спасибо. До свидания. Если Селин появится, вы не говорите, что я приходил. А что, он опять подрался или хуже? Хуже. Довела да водка, довела. Да Пропал человек.